Глава восьмая. В одиночной камере номер один начальник тюрьмы Азертон и капитан Джейми начали допрашивать меня с пристрастием. Начальник тюрьмы заявил мне. «Стендинг, ты образумишься и скажешь, где этот динамит, или умрешь в рубашке?» Люди покрепче тебя образумливались, когда я говорил с ними по-свойски. «Выбирай, динамит или гроб?» «Значит, гроб», — ответил я потому что о динамите мне ничего не известно. Это вывело начальника тюрьмы из себя. И он не стал затягивать дело. «Ложись», — скомандовал он. Я подчинился, так как уже по опыту знал, каково драться с тремя-четырьмя сильными людьми. Они зашнуровали меня, как могли, туже, и дали мне сто часов. Каждые 24 часа меня поили водой. Есть я не хотел... Да меня они кормили. К концу этой сотни часов Джексон, тюремный врач, несколько раз приходил проверить, в каком я состоянии. Но за время моей неисправимости я настолько привык к рубашке, что одна ее порция не могла произвести на меня большого впечатления. Конечно, рубашка ослабляла меня, выжимала из меня жизнь. Но я научился так напрягать мускулы, что, когда меня шнуровали, выгадывал немного пространства. К концу первых 100 часов я был измучен, ну и только. Мне дали сутки отдохнуть и опять затянули в рубашку. Уже на 150 часов. Почти все это время я не чувствовал своего тела и бредил. А иногда напрягал всю силу воли, надолго засыпал. Затем начальник тюрьмы решил попробовать другой прием. Теперь мне никогда не было известно заранее, сколько часов я буду отдыхать, а сколько проведу в рубашке. Я даже не знал, когда именно меня зашнуруют. Так, например, если один раз я отдыхал 10 часов, а в рубашке проводил 20, то в другой раз получал только 4 часа отдыха. В глухую ночь гремели засовы мои камеры, и дежурные надзиратели принимались меня шнуровать. Иногда устанавливался какой-то ритм. Скажем, в течение трех суток мне давалось попеременно 8 часов рубашки и 8 часов отдыха. А потом, когда я уже привыкал к этому, все неожиданно изменялось, и я получал двое суток рубашки. И все время мне задавали все тот же вопрос — где динамит? Иногда начальник тюрьмы впадал в ярость. Порой же после того, как я выдерживал особенно жестокую шнуровку, он принимался уговаривать меня по-хорошему. Один раз он даже пообещал мне три месяца полного отдыха в тюремной больнице, хорошую еду, а по выздоровлении легкую работу в тюремной библиотеке. Доктор Джексон, чудошный человечушка с поверхностными медицинскими познаниями, вдруг уверовал в мою выносливость. Сколько бы меня ни держали в рубашке, заявил он, я все равно выживу. После этого Азертон почувствовал, что ему совершенно необходимо доказать обратное. «Эти тощие интеллигенты проведут хоть самого дьявола», — ворчал он. «Они крепче сыромятных ремней. Но все равно мы его пересилим. Слышишь, Стендинг? Это все цветочки, а ягодки будут впереди. Не тяни, признайся сейчас, и тебе спокойнее будет и нам». «Я от своего слова не отступлю. Я сказал тебе, динамит или гроб. Так оно и будет. Выбирай!» «Неужели вы думаете, что я молчу ради удовольствия?» Прошептал я, еле переводя дыхание, так как в эту минуту конопатый Джонс уперся ногой мне в спину, чтобы потуже затянуть шнуровку. А я напрягал последние силы, стараясь отвоевать себе лишнее пространство. «Мне не в чем признаваться». — Да, я с радостью отдал бы правую руку, только бы отвезти вас хоть к какому-нибудь динамиту. — Я таких образованных видел немало, — презрительно фыркнул он. — У некоторых из вашей братьев бывают в башке такие колесики, которые заставляют вас твердить одно и то же. — Вот вы и ортачитесь, словно норовистые лошади. — Ту же, ту же, Джонс! Разве так шнуруют? Стендинг, если ты не признаешься, ляжешь в гроб. Мое слово твердо. Но нет худо без добра. Когда человек слабеет, он испытывает меньше страданий, боли меньше, потому что нечему болеть. А человек, уже значительно ослабевший, потом слабеет все медленнее. Широко известно, что силачи переносят самые обычные болезни гораздо тяжелее, чем женщины и калеки. Когда запас сил истощается, терять уже нечего. Лишняя плоть исчезает, а то, что остается, сопротивляется, как сжатая до предела пружина. Собственно говоря, я и превратился в своеобразный организм пружину, который не хотел умирать. Моррол и Опенхеймер жалели меня и выстукивали мне выражение сочувствия и всяческие советы. Опенхеймер сообщил, например, что он прошел через это, вытерпел вещи и похуже но все-таки остался в живых. «Не поддавайся им!» — выбивал он костяшками пальцев по стене. «Не позволяй им убить себя, потому что они только того и хотят. Не выдавай тайника!» «Да ведь никакого тайника нет!» — выстукивал я в ответ носком башмака по двери. Я был затянут в рубашку и мог разговаривать только ногами. «Я ничего не знаю об этом треклятом динамите!» «Правильно!» — похвалил меня Опенхеймер. «Он парень что надо, правда, Эд?» Как же я мог убедить Азертона в том, что ничего не знаю о динамите, если даже мои товарищи мне не верили? Сама настойчивость начальника тюрьмы была доказательством противного для человека вроде Джека Оппенгеймера, который только восхищался упорством, с каким я все отрицал. Первое время этой пытки я умудрялся довольно много спать, и мне снились замечательные сны. Дело было не в том, что они были яркими и правдоподобными. Это свойство большинства снов. Замечательными они были благодаря своей логичности и завершенности. Часто я выступал на ученых собраниях с докладами по очень сложным вопросам и читал вслух тщательно подготовленные описания моих собственных опытов или выводов, к которым я пришел, ознакомившись с чужими экспериментами. Когда я просыпался, у меня в ушах еще звучал мой голос, а перед глазами еще стояли целые предложения и абзацы, напечатанные на белой бумаге, и я, девясь, успевал прочитывать их, прежде чем видение рассеивалось. Кстати, упомяну о том, как я со временем заметил, рассуждения во сне я неизменно строил на методе дедукции. Иногда мне снилась огромная ферма, протянувшаяся на сотни миль с севера на юг в какой-то области с умеренным климатом, с флорой и фауной, сильно напоминающими калифорнийские. Не раз и не два, а тысячи раз я разъезжал по этой ферме сновидению. Я хочу особенно подчеркнуть тот факт, что это всегда была одна и та же ферма. В самых различных снах наиболее характерные ее черты оставались неизменными. Так, например, всегда требовалось 8 часов, чтобы в коляске, запряженной горными лошадками, добраться от проросших люцерный лугов, где у меня паслись стады от жерсейских коров, до поселка у Большого Сухого Оврага, где была станция Одноколейки. И все приметные места на протяжении этого восьмичасового пути, каждое дерево, каждая гора, каждая речка и мост через нее, каждый кряж с выветрившимися склонами, Во всех снах оставались одними и теми же. Эта вполне реальная ферма, снившаяся мне, когда я засыпал в смирительной рубашке, менялась только в частности, и перемены эти происходили в зависимости от времени года или от человеческого труда. Так, например, на горных пастбищах, расположенных над лугами с люцерной, я стал разводить ангорских коз. И каждый раз, когда я в грезах приезжал туда, я замечал изменения, вполне соответствовавшие промежутку между моими посещениями. О, эти заросшие кустами склоны! И сейчас они стоят перед моими глазами, словно в те дни, когда там впервые появились козы. Я так отчетливо помню все последующие изменения. Постепенно удлиняющиеся тропы, их козы в буквальном смысле слова проедали в густом кустарнике, Исчезновение невысоких молодых кустиков, которые съедались целиком, аллеи, расходившиеся во всех направлениях по более старому, высокому кустарнику, который козы ощипывали, становясь на задние ноги, наступление луговых трав по тропам, проложенных козами. Да, главная прелесть этих снов была в их «связности и последовательности». Настал день, когда лесорубы срубили высокую поросль, чтобы козы могли кормиться листьями, почками и корой. Настал зимний день, когда сухие обнаженные скелеты этой поросли были собраны в кучу и сожжены. Настал день, когда я перегнал моих коз на другие заросшие кустарником склоны, а мои коровы уже паслись по колено в сочной густой траве, которая выросла там, где прежде не было ничего, кроме кустов. И настал день, когда я перегнал дальше моих коров, и мои работники прошлись плугами по этим склонам, переворачивали дерн, чтобы из него образовался жирный перегной для семян моего будущего урожая. Да, и в моих снах я часто сходил с поезда на станции Одноколейки в поселке, расположенном у большого сухого оврага, садился в коляску, запряженную моими горными лошадками, и несколько часов ехал по знакомой дороге по лугам, заросшим люцерной, и дальше к моим горным пастбищам, где уже созревали рожь, ячмень и клевер, сменявшие друг друга каждые три года, и где я смотрел, как мои работники собирают урожай, а выше, на склонах, мои козы объедали кусты, чтобы потом там появились такие же обработанные поля. Это были сны, связанные сны, фантазии моего дедуктивного подсознания, Но, как вы убедитесь, они были совсем не похожи на то, что мне пришлось испытать, когда я прошел врата малой смерти и заново пережил те жизни, которые выпали на мою долю в давно прошедшие времена. В те долгие часы, когда я бодрствовал в смирительной рубашке, я все чаще начинал вспоминать Сейсила Уинвуда, поэта фальшиво-монетчика, который с легким сердцем навлек на меня все эти мучения и теперь, получив свободу, вернулся в широкий мир за тюремными стенами. «О нет, я не питал к нему ненависти, это слишком слабое слово. В человеческом языке нет слов, которые могли бы выразить мои чувства. Скажу только, что меня грызла такая жажда мести, которая не поддается никакому описанию, и сама невыразимое страдание». Я не стану рассказывать вам ни о часах, посвященных выдумыванию всяких пыток для него, ни об изощренных дьявольских муках, изобретенных мной. Довольно будет одного примера. Сначала меня обворожил старинный способ казни, когда к животу человека привязывали железный котелок с живой крысой. Выйти на волю крыса могла только через тело человека. Как я уже сказал, эта пытка меня обворожила. Но потом я понял, что смерть при ней наступает слишком быстро, и я принялся смаковать мавританское приспособление для... Но нет, я ведь обещал, что не буду описывать этого. Достаточно сказать, что в часы бодрствования, сходя с ума от боли, я думал о том, как отомстил бы Сессилу Уинбуду.